Глава 16. Съемки фильма. Солнце скрылось за снежными вершинами гор, и над пустыней засияли яркие звезды. В термометре, висевшем в патио, ртуть стала опускаться. «Теперь надо поесть горячей пищи», — сказал Чан. «С вашего разрешения я открою несколько банок консервов». «Пожалуйста, только без мышьяка», — ответил Боб. Чан ушел, Холли давно уехал, а Боб в одиночестве сидел у окна. Он задумался о больших городах, где сейчас прогуливались люди, весело играла музыка и танцевали в ресторанах. Он же сидит здесь, в пустыне, с чувством странного беспокойства. Вошел Чан с подносом. «Соблаговолите присоединиться ко мне», — предложил он. «Правда, это консервы, но кушать можно». Консервы старые! Заметил с улыбкой Боб, принявшись за еду. Жаль, что обед не вашего приготовления, вы великий маг на кухне, Чарли. Вот о чем я подумал. После минутной паузы продолжал юноша. Мне кажется, удалось понять, почему пустыня порождает чувство беспокойства. Потому что чувствуешь себя таким незначительным. Посмотрите на меня а потом в окно и скажите могу ли я ощущать себя властелином в этом мире неплохое чувство для белого человека заметил чан китайцев оно никогда не покидает они знают что всегда остаются песчинками в вечности в результате китаец хладнокровен спокоен и смиренен у него не такие издерганные нервы как у белого одним словом жизнь для китайца Не столь уж тяжелое испытание. — Да, и он счастливее, — сказал Боб. — Конечно. Чан открыл банку с лососиной. Будучи в Сан-Франциско, я заметил, что белые — горячие и возбужденные, как в лихорадке люди. А зачем? Этого я не понимаю. Когда они поели, Боб попытался помочь Чану. Однако тот вежливо, но твердо отклонил его услуги. Тогда Боб присел к радиоприемнику и включил его. В тихой комнате раздался звонкий голос диктора. «А теперь мы предлагаем вам послушать характерные калифорнийские песни. Мисс Норма Фиджеральд, выступающая у Мейсона в однажды июньской ночью, споет вам...» «Что вы будете петь, мисс Норма?» Услышав имя Нормы, Боб позвал детектива. «Здравствуйте, дорогие радиослушатели», — заговорила Норма Фиджеральд. «Я рада, что вернулась в старый добрый Лос-Анджелес». «Хелло, Норма!» — сказал Иден. «Лучше расскажите нам о Делани. Два джентльмена в пустыне охотно выслушают вас». Норма начала петь глубоким чистым сопрано. Они внимательно слушали ее. «Вот одна из больших загадок белых людей», — сказал Чан, когда она кончила петь. «Нам нужно поскорее увидеть эту леди». «Да? Но как это сделать?» «Придумаем что-нибудь», — ответил Чан и вышел. Иден взял книгу. Через час чтение прервал резкий телефонный звонок. Веселый голос Паулы приветствовал его. «Чахнете в одиночестве?» — спросила она. «Да», — ответил Боб. «В город приехала наша группа», — сказала девушка. «Приезжайте ко мне». Иден поспешил в свою комнату, затем в патио, где Чан разжигал камин. Огонь освещал его спокойное, неподвижное лицо. Боб задержался возле детектива. «Есть новые мысли по поводу нашей загадки?» — спросил он. Чан покачал головой. «Нет. В данный момент мои мысли далеко от ранчо Мадена, в ганалулу Должен признаться, что сердце зовет меня домой. Меня ждет дом на панчбоул Хил, и десять детей». «Десять?» — воскликнул Иден. «Боже мой! Вот это отец!» «Это звучит гордо», — сказал Чан. «Вы уходите?» «Поеду в город». Звонила мисс Венделл. В город прибыла съемочная группа. «Кстати, я только сейчас вспомнил, что завтра они должны сюда приехать. Мадан разрешил им, хотя держу пари, что старик забыл об этом». «Возможно. Но лучше не напоминать ему. Я очень хочу посмотреть, как рождаются фильмы» чтобы потом рассказать своей старшей дочери. Идан засмеялся. «Надеюсь, это вам удастся! Я скоро вернусь!» Через несколько минут он уже ехал по пустынной дороге. Невольно его мысли вернулись к несчастному Лу Вонгу, но он отогнал их, предпочитая размышлять о более приятных вещах. Вскоре перед ним ровным светом засиял город. Подойдя к отелю на краю пустыни, Боб сразу понял, что этот вечер нетипичен для здешних краев. Со всех сторон в холле до него доносились музыка и смех. Везде царило веселье. Паула встретила его и повела за собой. В душной маленькой комнате с тяжелой массивной мебелью сидела компания молодых людей. В детстве Боб встречал актеров кино, но это было очень давно, и вот теперь ему снова довелось попасть в их среду. Очень красивая девушка протянула идану руку, которая напомнила витрину магазина отца. Изысканно одетый высокий молодой человек назвал себя Ренни. «Хелло, старина!» — приветствовал он Боба. «Надеюсь, вы принесли свою арфу!» И он взялся за саксофон. У пианино сидел средних лет актер с загорелым лицом, а в дальнем углу — пожилая женщина и седой мужчина. Иден присел возле них. «Как вас зовут?» — спросил старик, приложив руку к уху. «А, я рад познакомиться с любым другом Паулы. Сегодня у нас небольшой шум, мистер Иден. Я рад, когда нам удается собраться вот так, как сейчас. Правда, дорогая?» — обратился он к женщине. Она чуть кивнула. «Да, но меня это не так увлекает. Слава богу, я имею возможность иногда отдохнуть». «Мистер Беласко приглашает меня в Нью-Йорк». Она повернулась к Кидену. «Я работала у Беласко 15 лет». «Большой опыт», — заметил Боб. «Несомненно», — сказала она. «Мистер Беласко очень ценил мою работу. Помню, как ты была на репетиции, так он заявил, что без меня не смог бы поставить пьесу и дал мне яблоко». «Вы знаете, мистер Беласко был...» Взрыв смеха прервал их разговор. «С ума сойти! Она уже рассказывает ему о яблоке!» — закричал один из мужчин. «Давайте, Фанни, действуйте!» «Тише!» — рявкнула Фанни. «Если бы вы с молоду усвоили наши традиции, то фильмы были бы гораздо лучше!» «Я думаю, наши звезды...» «Потише, пожалуйста!» — сказала Паула. «Сейчас будет петь Диана дей Девушка, о которой она говорила, чуть смутясь, выступила вперед и спела путь ведет к реке. Затем наступила очередь других. «Мистер Эдди Бостон, пианино! Мистер Рэндольф Рэнольд, саксофон! Давайте вашу балладу! Это ваш старый мандарин!» «Не думайте, что они всегда такие», — тихо сказала Паула Бобу. «Они редко собираются вместе». «Следующий номер», — объявил мистер Рэнольд. «Называется «Разрешите рассказать о моей милой». Давай, Эдди. Потом Диана Дэй захотела танцевать, и Эдди заиграл Чарльстон. В разгар веселья открылась дверь, и в комнату вошел высокий мужчина. «Боже мой!» — воскликнул он. «И это вы называете отдыхом!» «Хелло, Майк!» — закричал Ренни. «Ты хочешь здесь отдохнуть?» «Как же отдохнешь с вами?» — кисло сказал Майк. «Уже десять часов. Завтра вам надо быть готовыми к половине девятого. Так что лучше идите спать». Новость приняли с громкими протестами. «Скажи, к половине десятого!» — крикнул Ренни. «Восемь тридцать! Вы уже слышали? Каждый опоздавший заплатит штраф! Ложитесь в постели и не мешайте спать порядочным людям!» «Порядочным людям!» — повторил Ренни, когда директор ушел. «Это он себя имеет в виду». Но его уже никто не слушал, все направились к выходу. — Ничего не поделаешь, начальство, — сказал Иден Пауле, когда они вышли на улицу. — Давайте погуляем. Конечно, Эльдорадо не Юнион-сквер, но ночной воздух здесь очень хорош. — К счастью для меня, это не Юнион-сквер, — сказала девушка. — Почему? Они шли по безлюдной Мейн-стрит, освещенной лунным светом. В окнах одного магазина еще горел свет. Лотерея в пользу сиротских приютов вслух прочитал Боб. — Стоит принять в ней участие. — Лучше не будем связываться, — сказала девушка. — Но мы окажем помощь сиротам. — Да, у вас доброе сердце. Они свернули в узкую улицу. Неожиданно в ближайшем бунгало ярко засветилось окно. — Посмотрите на эту луну, — сказал Боб. — Она похожа на спелую дыню. — Вы думаете только о еде? — Я уже знаю, что вы любите мясо. Мужчина должен есть. А если бы я не любил мясо, то мы бы и не познакомились бы. Ну и что? Хорошо, что мы познакомились. Некоторое время они шли молча. Знаете, я все время думаю, что нам надо поскорее кончить с этим делом. И все вернется. Вернется ваша свобода. Это будет прекрасно. Но я не хочу, чтобы вы забыли меня, когда я уеду. Я хочу быть вашим... другом. — Великолепно. Друзья всегда нужны. — Пишите мне иногда. Я хочу знать, как дела у Вильбура. — Вы никогда не говорили, осторожно ли он переходит улицу. — Вильбур все делает как надо, — ответила девушка. Они снова подошли к отелю. — До свидания. — Одну минуту. — А если бы не было никакого Вильбура? — Но он есть. — Боюсь, что луна, похожая на спелую дыню, на вас излишне сильно подействовала. «Не луна, а вы». «Боже мой, мисс Вендел, я чуть было не запер дверь», раздался мужской голос. «Иду», — сказала девушка. «Завтра увидимся на ранчо Мадена». «Прекрасно», — Иден кивнул ей. По дороге на ранчо он обдумывал, что сказать Мадену, когда приедет туда. «Теперь ты уж, миллионер, наверное, вернулся из Пасадены, где надеялся встретиться с Дрейкотом. А тот сидит себе в Сан-Франциско. иди наверняка будет сердиться». Но ничего не произошло. раньше погружено в темноту, и только молчаливый Аким на своем месте. «Маден и другие уже спят», — объяснил китаец. Он приехал домой усталый и злой, и сразу же отправился в свою комнату. «Ну и отлично. Утро вечером мудренее, а там видно будет». Когда на следующее утро Боб явился к завтраку, за столом уже сидели трое мужчин. — Как ваша поездка в Пасадену? — спокойно спросил Боб. — Удачно съездили? Торн и Гэмбл изумленно посмотрели на него, а Маден нахмурился. «Да, — Да-да, конечно, — ответил он и взглядом дал понять, что не стоит говорить на эту тему. После завтрака Маден отвел юношу во двор. — Займитесь сами этим дрейкотом, — приказал он. — Почему? Разве вы не поладили с ним? — спросил Боб. Я его вообще не видел. Что? Ну, это же очень плохо. Хотя люди, не знающие друг друга в лицо, не было никого, кто бы посмотрел в мою сторону. Знаете, я начинаю думать, что вы... Ну, мистер Маден, я приказал ему, чтобы он был там. Правда, у меня было мало времени, и мы могли разминуться с ним. Теперь я считаю, что лучше ему приехать в Альдорадо. Свяжитесь с ним и прикажите ему поскорее приехать. Он звонил вам? «Возможно. Но я вчера был в городе. Во всяком случае, он может позвонить еще раз. Не лучше ли вам поехать в Пасадену и...» Грузовик с киноактерами и оборудованием для съемок остановился у ворот. Сзади шли еще две машины. «Что это значит?» — воскликнул Маден. «Четверг», — ответил Иден. «Вы забыли?» «Совершенно забыл», — сказал Маден. «Торн! Где Торн?» Из дома выбежал секретарь. «Это кино, шеф!» — сказал он. «Сегодня...» — «Проклятие!» — рявкнул Маден. «Придется потерпеть!» «Мартин, присмотрите за ними!» И Маден ушел домой. Актеры были серьезны и сосредоточены. От вчерашнего веселья не осталось и следа. В противоположных углах патио установили камеры. Актеры в испанских костюмах были готовы к съемкам. Иден подошел к Пауле Венделл. «Доброе утро», — сказала она. «Вот мы приехали и посмотрим, как Маден выполняет свои обещания. Теперь я знаю о нем столько...» «Все в порядке», — перебил девушку директор. «Приступаем к работе». Действие фильма происходило в Старой Калифорнии, и Патио вполне подходило для этой цели. «Что с тобой, Ренни?» — кричал режиссер. «Как ты прощаешься с девушкой? Ты же любишь ее, любишь!» — Возможно, ты ее никогда больше не увидишь. — Ну и черт с ней, она надоела мне, — ответил актер. — Ты отлично знаешь, что я имею в виду. Ты должен думать, что расстаешься с ней навсегда. Ее отец только что вышвырнул тебя из дома, но ты решил проститься с ней. Твое сердце разбито, мой мальчик. — Иди сюда, Диана, — сказал актер. — Я никогда больше не увижу тебя и должен сожалеть об этом. — Какой идиот придумал этот сценарий! Ладно, давай, однако, начнем. Иден стоял в стороне и смотрел на седовласого патриарха, сидевшего рядом с Эдди Бостоном на досках возле сарая. Рядом с ним стоял Аким и с интересом наблюдал за происходящим. Бостон закурил трубку и обратился к старику. Кстати, увидев Мадена, я вспомнил Джерри Делани. Вы знаете Делани, Пол? Кого? Старик приложил руку к уху. «Делани!» — рявкнул Бостон. Боб чуть не упал от удивления. А Чан, забыв о съемках, подвинулся поближе к разговаривающим. «Джерри Делани!» — продолжал Бостон. «В свое время он работал на Мадена. Надо при случае узнать у Мадена, помнит ли он...» Кто-то громко позвал Бостона, и, наскоро выбив трубку, он помчался на зов. Чан и Иден переглянулись. Съемка продолжалась до ланча. Потом все расселись кто где мог и принялись закусывать сэндвичами, захваченными из оазиса, запивая их кофе из термосов. Вдруг в дверях показался Маден. Он был в хорошем настроении. — Разрешите пригласить вас в дом, — сказал он, пожимая руку режиссеру. Затем обменялся рукопожатиями с каждым членом группы, задержав руку Дианы дольше принятого. Последним к нему подошел Бостон. Мое имя Бостон, улыбаясь, сказал актер. Иден подошел к ним поближе. Я надеялся увидеть вас, мистер Маден. Хотел спросить, не помните ли вы моего старого друга Делани из Нью-Йорка? Вы были с ним в деловых отношениях? Делани? Спросил Маден. Лицо его было спокойно, но глаза сузились. Да, Джерри Делани! Он бывал у Магуайра на 44-й в Нью-Йорке, — настаивал Бостон. «Вы знаете, он...» «Я не помню его», — ответил Мадан, И повернулся, собираясь войти в дом. «Я встречался со множеством людей». «Может быть, вы просто не хотите его вспомнить?» — продолжал Бостон, и странная нотка прозвучала в его голосе. «Я не могу приказать вам, сэр, но не поверю, что вы забыли о том преступлении, которое он совершил для вас». Мадон беспокойно огляделся по сторонам. «Что вы знаете о Делане? тихо спросил он. «Я многое знаю», — ответил Бостон. Он подошел к Мадену совсем близко, и Боб едва разбирал его слова. «Я знаю о нем все, мистер Маден». Некоторое время они пристально смотрели друг другу в глаза. «Пойдемте в комнату, мистер Бостон», — сказал Мадан и увлек актера в гостиную. Иден с разочарованием смотрел, как они уходили. В патию вошел Аким с подносом, на котором лежали сигары и сигареты, присланные хозяином для гостей. Он остановился перед режиссером, и тот осмотрел китайца с ног до головы. «Эй, парень, ты хочешь играть в наших фильмах?» «Вы с ума сошли, босс?» «Нет, не сошел! Мы могли бы использовать тебя в Голливуде!» «Вы большой шутник, босс! Ничего подобного! Подумай над этим!» Он написал что-то на карточке и протянул ее чану. Подумай и дай мне знать. Идет? Возможно, босс. Буду очень счастлив, босс. Чан двинулся дальше. Боб сидел возле Паулы. Внешне он был спокоен, но в душе сильно волновался. «Послушайте, Паула, — начал он, — произошло нечто неожиданное, и вы должны помочь нам». Он все объяснил и передал девушке разговор Бостона с Маданом. Глаза Паулы открылись от удивления. «Что за парень этот Бостон?» «Довольно неприятная личность», — ответила девушка. «Он мне никогда не нравился». «Задайте ему несколько вопросов при удобном случае». «Но, наверное, это не удастся до вашего возвращения в город. Хорошо бы узнать все, что ему известно о Джерри Делане, но осторожно, стараясь не возбуждать его подозрений». «Обязательно попробую», — ответила девушка. «Но я не настолько умна». Кто вам это сказал? Вы очень умная и доброе к тому же. Позвоните мне, как только узнаете, и я тотчас примчусь в город. Режиссер объявил о продолжении съемки. «Все готово! Где Эдди? Эдди! Эдди!» Эдди вышел из гостиной. Лицо его было спокойно и ничего не выражало. Через час съемочная группа уехала. Боб поспешил на кухню к Чану и рассказал ему о своем открытии. Глаза китайца блеснули. Мы снова продвинулись вперед. Теперь надо поговорить с Эдди Бостоном. Но как это сделать? — За это взялась Паула, — ответил Иден. — Прекрасная идея, — кивнул Чан. — Разве сможет мужчина молчать в присутствии красивой женщины? А пока будем ждать.